Она быстро приближалась, скользя над волнами на высоте человеческого роста. Та сила, которая не давала ей упасть со всего размаха, ударялась о воду, оставляя пенный след. Ринсвинд знал, что удерживает ее в воздухе. Он с готовностью признавал свою трусость и невежественность. Даже толкового неудачника из него не вышло. Однако какой-никакой, а он все-таки волшебник. Ему было известно одно из восьми великих заклинаний. В последние секунды его жизни за ним должен был явиться смерть собственной персоной, и он с первого взгляда мог распознать настоящую качественную магию. Линза, скользящая в сторону острова, имела в поперечнике где-то около 20 футов и была абсолютно прозрачной. По ее окружности сидело множество одетых в черное людей. Каждый из ездаков был надежно пристегнут при помощи кожаных ремней, и каждый смотрел на воду с выражением такой муки, такого страдания, что прозрачная линза казалась окаймленной химерами. Ринсвинт облегченно вздохнул. Это был настолько необычный звук, что два цветок невольно оторвал взгляд от приближающегося диска и уставился на волшебников. — Мы действительно важные персоны, без дураков, — объяснил Ринсвиндт. — Я бы не стал тратить на каких-то рабов столь могущественную магию. Он ухмыльнулся. — А это что такое? — поинтересовался Два Цветок. — Ну, сам диск, скорее всего, был создан с помощью чудесного концентратора Фреснеля, — авторитетно заявил Ринсвинт. Для этого требуется множество редких и нестабильных ингредиентов, к примеру, дыхание демона и все в таком роде. Восемь волшебников четвертого уровня, как минимум, неделю воображают такую штуковину. Да и сидящие на диске волшебники должны быть настоящими гидрофобами». «Ты хочешь сказать, они ненавидят воду?» — спросил два цветок. «Нет, это бы не сработало», — ответил Ринсвинт. Ненависть, как и любовь, является притягивающей силой. Они же испытывают к воде подлинное отвращение. Сама мысль о ней противна их натурам. Настоящего гидрофоба нужно с самого рождения держать на обезвоженной воде. Так что на эту штуку затрачено целое магическое состояние. Кстати, из гидрофобов получаются замечательные заклинатели погоды. «Дождевые облака просто не выдерживают и уходят прочь». «Это ужасно», — сказал позади них водяной тролль. «И все они умирают молодыми», — не обращая на него внимания, продолжал Ринсвинд. «Не могут смириться с водой в своих телах». «Иногда мне кажется, что можно бродить по диску до скончания лет и не увидеть всего, что можно увидеть», — заметил два цветок. А теперь вроде выясняется, что существует множество других миров. Ведь я мог умереть, не увидев и сотой доли этих чудес. Когда я думаю об этом, то чувствую себя... Он помолчал секунду и закончил... Ну, наверное, ничтожным. И очень сердитым, разумеется. Флайер, подняв тучу брызг, становился в нескольких ярдах от острова и, медленно вращаясь, завис над водой. У короткого столбика, который торчал точно в центре линзы, маячила зловещая фигура, чье лицо было скрыто под капюшоном. Завидев Ринсвинда и два цветка, фигура сделала им знак приблизиться. — Вам лучше идти, — сказал тролль. — Негоже заставлять хозяев ждать. Было очень приятно познакомиться. Он обменялся с ними мокрым рукопожатием и проводил до берега. Двое ближайших отвращателей отшатнулись от тролля с выражением крайнего омерзения на лице. Фигура в капюшоне опустила руку и сбросила вниз веревочную лестницу. В другой руке она сжимала серебристый жезл, в котором безошибочно угадывалось оружие, предназначенное для убийства людей. Первое впечатление оказалось правильным. Фигура подняла жезл и небрежно махнула им в сторону берега. Часть скалы исчезла, оставив после себя легкую серую дымку небытия.